Как-то раз я спросил Бахчиняна, ты армянин? Армянин, на сто процентов? Даже на 150. Как это? Даже мачеха у нас была армянка. Вайли Генис ехали с Абвеем. Проезжали опасный чудовищный Гарлем. Оба были сильно выпившие, на полу стояла бутылка виски. Генис курил. Вайля гляделся и говорит: Сашка, обрати внимание, мы здесь страшнее всех. Козловский это непризнанный генис. Генис написал передачу для Радио Либерти. Там было множество научных слов. Аллюзия, цезура, консеквентный. Редактор Генису сказал, такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают лишь доценты МГУ. как сказал я в редакции Геннису, «Нехорошо, если Шарымова поедет в типографию одна, да еще вечером». На что красивый и плотный Генис мне ответил, «Ну мы-то ездим, и всегда одни». Наш босс пришел в редакцию и говорит, вы расходуете уйму фотобумаги, она дорогая, можно делать фото на обычном картоне. Генис изумился, как? Очень просто. но там же специальные химические процессы, эмульсионный слой и так далее. Босс говорит, ну хорошо, попробовать-то можно. Как-то Сашу Гениса обсчитали в бухгалтерии русскоязычной Нью-Йоркской газеты. Долларов на 15. Генис пошел выяснять недоразумение, обратился к главному редактору. Тот укоризненно произнес, ну что для вас 15 долларов? А для нашей корпорации это солидные деньги. Генис от потрясения извинился. Генис и злодейство — две вещи несовместные. Загадочный религиозный деятель Лемкус говорил, вы, Сергей, постоянно шутите надо мной. Вы смеиваете мою религиозную и общественную деятельность. А вот незнакомые люди полностью мне доверяют. Загадочный религиозный деятель Лемкус был еще и писателем. Как-то он написал «Розовый утренний закат» напоминал грудь молоденькой девушки. «Говорю у Гриша, опомнитесь, какой же закат по утрам?» Разве это важно!» — откликнулся Лемкус. Лемкус написал «Вдоль дороги росли кусты барышника». И еще он нахлопучил «Изящное соломенное канапе». У того же Лемкуса в одной заметке было сказано, как замечательно говорил Иисус Христос «Возлюби ближнего своего». Похвалил талантливого автора. Знакомый режиссер поставил спектакль в Нью-Йорке. Если не ошибаюсь, Сирано де Бержерак. Очень гордился своим достижением. Я спросил Изю Шапира, ты видел этот спектакль? Много было народу. Изя ответил, сначала было мало. Пришли мы с женой, стало вдвое больше. Изя Шапира часто ездил в командировки по Америке. Оказавшись в незнакомом городе, первым делом искал телефонную книгу, узнавал, сколько людей по фамилии Шапира живет в этом городе. Если таковых было много, город Изи нравился. Если мало, Изю охватывала тревога. В одном техасском городке, представляясь хозяину фирмы, Изя Шапира сказал, «Я Израиль Шапира». «Что это значит?» — удивился хозяин. Братьев Шапира пригласили на ужин ветхозаветные армянские соседи. Все было очень чинно, разговоры по большей части шли о величии армянской нации, о драматической истории армянского народа. Наконец хозяйка спросила, не желаете ли по чашечке кофе? Соломон Шапира, желая быть изысканным, уточнил. «Кофе по-турецки?» У хозяев вытянулись физиономии. Изя Шапира сказал про мою жену, возившуюся на кухне, и все-таки она вертится. Звонит приятель Изя Шапира. «Слушай, у меня родился сын, придумай имя». Скромная, короткая, распространенная и запоминающаяся. Изя посоветовал, назови его Рекс. Нью-Йорк. Магазин западногерманского кухонного и бытового оборудования. Продавщица с заметным немецким акцентом говорит моему другу Изе Шапира. Рекомендую вот эти газовенс, газовые печки. В Мюнхене производятся отличные газовые печи. Знаю, слышал. С невеселой улыбкой отозвался Изя Шапира. Мать говорила про величественного и одновременно беззащитного Леву Халифа. Даже не верится, что еврей. Лев Халиф — помесь Ториадора с быком. Одна знакомая поехала на дачу к Вознесенским. Было это в середине зимы. Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно. Хозяин не появлялся. «Где же Андрей? Сидит в чулане, в дубленке на голое тело. С чего это вдруг?» С Чулана вид хороший на дорогу, а к нам должны приехать западные журналисты. Андрюша и решил, как появится машина, дубленку в сторону, выбежит на задний двор и будет обсыпаться снегом. Журналисты увидят, русский медведь купается в снегу. Калоритно впечатляющий. Андрюша их заметит, смутится, затем, прикрываясь раму, бежит, а статьи в западных газетах будут начинаться так. Гениального русского поэта мы застали купающимся в снегу. Может, они даже сфотографируют его, Представляешь, бежит Андрюша с голым задом, округом российские снега. Какой-то американский литературный клуб пригласил Андрея Вознесенского. Тот читал стихи, затем говорил о перестройке, предваряя чуть ли не каждое стихотворение, указывал, тут упоминается мой друг Ален Гинсберг, который присутствует в этом зале, или тут упоминается Артур Миллер, который здесь присутствует, или тут упоминается Норман Мейлер, который сидит в задних рядах. Кончились стихи. Начался серьезный политический разговор, Вознесенский предложил спрашивать и задавать вопросы. Все молчат, вопросов не задают. Тот снова предлагает задавайте вопросы. Тишина. Наконец поднимается бледный американский юноша, Вознесенский с готовностью к нему поворачивается. «Спрошу вас, задавайте любые самые острые вопросы. Я вам отвечу честно, смело и подробно». Юноша поправил очки и тихо спросил. «Простите, где именно сидит Норман Мейлер?» Приехал из Германии Войнович. Поселился в гостинице на Бродвее. Понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировщику несколько страниц. Тот спрашивает, Ванович? Войнович говорит жене. Ирка, ты слышала? Он спросил, Войнович? Он меня узнал. Ты представляешь? Вот это популярность. Ванович? Каждую по одной? Молодой Андрей Седых Употребил в газетной корреспонденции такой оборот. Из храма вынесли огромный портрет Богородицы. Андрей Седых при встрече интересовался. Скажите, как поживает ваша жена? Она всегда такая бледная, мы все за нее так переживаем. Как она? Я отвечал, с тех пор, как вы ее уволили, она живет нормально. Заболел старый писатель Родион Березов. Перенес тяжелую операцию. В русскоязычной газете появилось сообщение на эту тему. Заметка называлась «Состояние Родиона Березова». Там же появилась информация. Случай на углу Бродвее 14-й шестилетняя девочка, ехавшая на велосипеде, свалилась под включавшийся автобус. В заметке чувствуется некоторое удовлетворение. В той же газете на юге Франции разбился пассажирский самолет. К счастью, из 300 человек, летевших этим рейсом, погибло 12. Заголовок в той же газете «Забастовка собаки». Рекламное объявление там же. За небольшие деньги имейте самые лучшее аборт, правозача... противозачаточные таблетки, установление внематочной беременности. Траурное извещение. Преждевременная кончина Гарри Лиммана. Знаменитый артист Борис Сичкин жил в русской гостинице «Пайн» около Монте-Селло. «Как-то мы встретились на берегу озера, я сказал, мы с женой хотели бы к вам заехать». «Отлично, когда? Сегодня вечером, только как мы вас найдем?» значит, как вы меня найдете? В чем проблема? Да ведь отель, говорю, большой, Сичкин еще больше поразился. Это как прийти в мавзолей и спросить, где здесь находится Владимир Ильич Ленин. Сичкин попал в автомобильную катастрофу. Оказался в госпитале, там его навестил сын Эмиль. И вот они стали прощаться, и Эмиль наклонился, чтобы поцеловать отца. Боря ощутил легкий запах спиртного. Он сказал, Эмиль, ты выпил? Я расстраиваюсь, когда ты пьешь. Сын начал оправдываться, папа, я выпил один бокал шампанского. Боря тихим голосом спросил, что же ты праздновал, сынок? Едем как-то в машине, Сичкин, Фима Берзон, жена Берзона Алиса и я. Берзон лопоухий, маленький и злобный. Алиса говорит Сичкину, ответьте мне, Боря, как-то женщины соглашаются работать в публичных домах. Обслуживают всех без разбора, ведь это так негигиенично и никакого удовольствия. Сичкин перебил ее, думаешь, они так уж стараются? Всем отдаются с душой, но первый клиент еще, может быть, туда-сюда, а остальные у них там идут, как Фима Берзон. Лет тридцать назад Евтушенко приехал в Америку. Поселился в гостинице, сидит раз в холле, ждет кого-то. Видит, к дверям направляется очень знакомый старик. Борода, измятые штаны, армейская рубашка. Несколько секунд Евтушенко был в шоке. Затем он понял, что это Хемингуэй, кинулся за ним, но Хемингуэй успел сесть в поджидавшее его такси. — Какая досада, — сказал Евтушенко Швейцарович. это был Хемингуэй. А я не сразу узнал его, — швейцар ответил деликатно. — Не расстраивайтесь. Мистер Хемингуэй тоже не сразу узнал вас. Рассказывают, что на каком-то собрании перед отъездом за границу Евтушенко возмущался. — Меня будут спрашивать о деле Буковского. Снова мне отдуваться, снова говно хлебать. Юнна Морец посоветовала из зала. — Раз в жизни объяви голодовку. Юнна Морец в Грузии. Заказывает стакан вина, там плавают мухи. он жалуется торговцу грузину. Грузин восклицает, где мухи, там жизнь. алешковский рассказывал, эмигрант Фалькович вывез из России огромное количество сувениров. А вот обычной посуды не захватил. В результате семейство Фалькович долго ело куриный бульон из палехских шкатулок. алешковский уверял, В Москве репетируется балет, где среди действующих лиц есть крупская. Перед балериной, исполняющей эту роль, стоит нелегкая хореографическая задача, а именно средствами пластики выразить базедову болезнь. Томас Венслова договаривался о своей университетской лекции. У меня есть три разных лекции. За одну я беру 300 долларов, за вторую 250, за третью 100. Но эту третью я вам не рекомендую. В Нью-Йорке гостил поэт Соснора. Помню, я, критикуя Америку, сказал ему, здесь полно еды, одежды, развлечений и никаких мыслей. Соснора ответила в России наоборот. Сплошные мысли про еду, про одежду и про развлечения. Оказался я в больнице. Диагноз — цирроз печени. Правда, в начальной стадии, хотя она же вроде бы и конечная. После этого мои собутыльники на радио Либерти запели «Цирроз воевода дозором обходит владение своим». в больнице. Меня везут на процедуру. На груди у меня лежит Том Достоевского. Мне только что принесла его Нина Аловерт. Врач-американец спрашивает, что это за книга? Достоевский. Идиот? Нет, подросток. Таков обычай интересуется врач? Да, говорю, такой обычай. Русские писатели умирают с Томом Достоевского на груди. Американец спрашивает, ноу no Байбл, не Библия? Нет, говорю, именно Том Достоевского». Американец посмотрел на меня с интересом. Когда выяснилось, что опухоль моя не злокачественная, Лена сказала, рак пятится назад. Вышел я из больницы. Вроде бы поправился, но врачи запретили мне пить и курить, а также настоятельно рекомендовали ограничивать себя в пище. Я пожаловался на все это одному знакомому. В конце говорю, что мне в жизни еще остается, только книжки читать. Знакомый отвечает, ну это пока зрение хорошее. Диссидентский романс. В оппозицию девушка провожала бойца. Волков начинал как скрипач, даже возглавлял струнный квартет. Как-то обратился в союз писателей, и мы хотели бы выступить перед Ахматовой. Как это сделать? Чиновники удивились, почему же именно Ахматова? Есть и более уважаемые писатели, Мирошниченко, Саянов, Китлинская. Волков решил действовать самостоятельно. Поехал с товарищами к Ахматовой на дачу и исполнил новый квартет Шостаковича. Ахматова выслушала и сказала, «Я боялась только, что это когда-нибудь закончится». Прошло несколько месяцев. Ахматова выехала на Запад, получила в Англии докторат, встречалась с местной интеллигенцией. Англичане задавали ей разные вопросы, литература, живопись, музыка. Ахматова сказала, «Недавно я слушала потрясающий опус Шостаковича. Ко мне на дачу специально приезжал инструментальный ансамбль». Англичане поразились, «Неужели в СССР так уважают писателей?» Ахматова подумала и говорит, в общем, да. Миша Юб сказал издателю Поляку. У меня есть неизвестная фотография Ахматовой. Поляк заволновался, что за фотография? Мне рассказал фото Ахматовой. Какого года? Что какого года? Какого года фотография? Ну, 74-го, а может, 76-го, я не помню. Задолго до этого она умерла. Ну и что, спросил Юб. Так что же запечатлено на этой фотографии? «Там запечатлен я», — сказал Юб. «Там запечатлен я на могиле Ахматовой в Комарове». Миша Юб говорил своему приятелю, «Ко мне довольно часто являются за пожертвованиями. «Но выход есть. В этих случаях я перехожу на ломаный английский». Приятель заметил, «Так уж не старайся». Гриша Полик был в гостях. Довольно много ел. Какая-то женщина стала говорить ему, «Как вам не стыдно? Вы толстый, вам надо прекратить есть жирное, мучное и сладкое, в особенности сладкое». Гриша ответил я, в принципе, сладкого не ем, только с чаем. Блюмен рассказывал, как старая эмигрантка жаловалась мужу. «Где моя былая грация? Где моя былая грация?» Муж отвечал, «Сушится, фенечка, сушится». К нам зачистили советские гости. Иногда не очень близкие знакомые, в том числе и малосимпатичные. Все это стало мне надоедать. Мама бодро посоветовала объяснить им «мать при смерти». Лена возражала, в этом случае они тем более заедут попрощаться. Эмигрантка в Форест-Хиллсе. «Лёлик, если мама говорит «ноу», то это значит «ноу». В Ленинград приехала делегация американских конгрессменов. Встречал их первый секретарь ленинградского обкома Толстиков. Тут же состоялась беседа. Один из конгрессменов, среди прочего, заинтересовался, каковы показатели смертности в Ленинграде. Толстиков уверенно и коротко ответил, «В Ленинграде нет смертности». Беседовал я с одним иммигрантом.